Король, Глобарис и мудрецы Однажды Глобарис, властелин Гепариды, призвал к себе трёх мудрецов величайших и сказал им «Поистине плачевна судьба короля, который познал всё на свете и для которого любая речь звучит пусто, словно кувшин надтреснутый. Я хочу, чтобы меня удивили, а на меня наводят скуку. Ищу потрясений, а слышу глупую болтовню. Жажду необычайного, а получаю грубую лесть. Знаете же, мудрецы, что нынче велел я казнить всех моих шутов и паяцев вместе с советниками, тайными и явными. И та же судьба ожидает вас». Коле не выполните моего повеления. Пусть каждый из вас расскажет самую удивительную историю, какую знает, и ежели не вызовет у меня смех или слезы, не поразит меня или не напугает, не развлечет или не заставит задуматься, не сносить ему головы». Король подал знак, и мудрецы услышали железную поступь. Палачи окружили их у ступеней трона, обнажённые мечи сверкали, как пламя. Встревожились мудрецы, и давай подталкивать друг друга локтями. Кому ж хотелось навлечь на себя государев гнев и подставить голову под топор?» — Наконец заговорил первый. «Король и господин мой, без сомнения, всего удивительней в целом космосе, видимым и невидимым». История звездного племени, именуемого в летописях наоборотами. Уже на заре своей истории наобороты делали все совершенно иначе, нежели прочие разумные существа. Предки их поселились на Урдрурии, планете, знаменитой своими вулканами. Каждый год она рождает горные гряды, сотрясаясь в ужасных судорогах, от которых рушится все. И в довершении этих бед заблагорассудилось небесам пересечь орбиту Урдрурии большим метеоритным потоком. 200 дней в году долбит он планету стаями каменных таранов. Наоборот, и, которые тогда еще назывались иначе, возводили постройки из закаленной стали, а самих себя обивали многослойным стальным листом, так что подобны были бронированным ходячим холмам. Но земля, разверзаясь при сотрясениях, поглощала стальные грады, а молоты метеоритов сокрушали их панцири. Всему их народу грозила гибель. Сошлись тогда мудрецы на совет, и сказал первый из них: "Не спастись нам в нынешнем нашем обличии, и нет иного спасения, кроме преображения. Земля разверзается снизу, поэтому, чтобы туда не свалиться, Каждый, наоборот, должен иметь широкое и плоское основание. Метеориты же падают сверху, поэтому каждый пусть станет остроконечным. Уподобившись конусу, можем ничего не бояться. И сказал второй. Нужно сделать иначе. Если Земля разинит свой зев широко, то проглотит и конус, а падающий метеорит пробьет его бок. Идеальной будет форма шара. Если Земля начнет дрожать и перекатываться волнами, шар откатится сам, а падающий метеорит ударится о его круглый бок и соскользнет по нему. Преобразившись так, мы покатимся в лучшее будущее. И сказал третий. Шар точно так же может быть сокрушен или проглочен, как любая материальная форма. Нет такого щита, которого не пробьет меч достаточно мощный. «И нет меча, который не зазубрится на твёрдом щите». «Материя, братья, — это вечные перемены, непостоянство и пертурбации. Она непрочна, и не в ней надлежит обитать существам действительно разумным. Но в том, что неизменно, вечно и совершенно, хотя и посюсторонне». «А что же это такое?» — спросили прочие мудрецы. «Отвечу не словами, но делом», — молвил третий мудрец. И у них на глазах принялся раздеваться. Снял одеяние верхнее, усыпанное кристаллами, и следующее, золототканное, и из подни, из серебра. Снял крышку черепа и грудь, и чем дальше, тем быстрее и тщательнее раздевался. От шарниров перешел к муфтам, от муфт к винтикам, от винтиков к проводочкам а там и к мельчайшим частицам, пока не дошел до атомов. И начал лущить свои атомы, и лущил их так споро, что не было видно уже ничего, кроме исчезновения да пропадания. Но действовал столь искусно и столь проворно, что после раздевания на глазах изумленных сотоварищей остался в виде идеального своего отсутствия, в виде изнанки столь точной, что она обретала новое бытие.